Часть четвертая С утра был на станции, потом успел в рабстве побывать второй раз. Хотя не факт, что был первый, и это все сказка для меня, что меня якобы похитили пираты, а на самом деле сами выкрыли. Не просто же я так капитана Рейдера ни разу не видел. После того факта, что меня продало СБ, уже нечему было удивляться. Возможно, и выкрали по приказу УСБ, чтобы продать здесь. Стало понятно многое из нашего разговора с майором. Главный вопрос — что мне делать дальше? Возвращаться в иммиграционный центр однозначно нельзя. Кто будет слушать Дикого? Да никто. Доказательств у меня никаких. А ворцы мертвы, и они уже ничего не расскажут. Тем более, что проверку будут проводить они же сами насчет себя. Меня или не встанет, или второй раз продадут. Вляпался по полной программе. Теперь я на чужой планете, в другом мире, и у меня нет ни денег, ни знания о новом мире. Все, что я могу, — это стрелять, и противник у меня совсем мне не по зубам. Наверняка там у них я пока буду числиться пропавшим без вести. Тело ведь не найдено среди погибших, хотя неизвестно, что стало с остальными телами. «Если исчезнут, возможно, они и забудут обо мне. А мне нужно улетать с этой планеты». «Кстати, о деньгах?» Проверил чип. Он по-прежнему находился в коммутаторе. Меня даже не обыскали, перед тем, как закинуть в кузов. Достал его и положил в себе в карман. Немного денег есть, это уже хорошо. Бесплатная нейросеть мне не светит теперь однозначно. И нормальная работа тоже». Значит, придется как-то добывать на пропитание с помощью оружия. Другого выхода не было. Хорошо, что оружие теперь было, и я не заметил, как уснула. Проснулся от сильного чувства опасности. Открыл глаза и обнаружил, что на меня в полной темноте смотрят три глаза. Они смотрели и не моргали. Находились они сейчас в проходе, через который я сюда попал, на высоте четырех метров. Кроме этих глаз... Я больше ничего не видел. Что это? Три одноглазых зверя или один трёхглазый? Был еще вариант, что это двуголовой тварь, но одного глаза не было. Рукой медленно нащупал бластер. Тварь не двигалась, она просто смотрела на меня. Я же большим пальцем очень медленно переводил рычаг мощности бластера на максимум, чтобы выстрелить наверняка. Куда стрелять, если нападет? Вначале решил стрелять в середину между глазами. Потом передумал, решив, что нужно стрелять прямо в глаз. В середине может ничего не оказаться. Правда, для себя я решил, что стрелять буду, только если он или они нападут на меня. Не было у меня уверенности, что я ее убью сразу. Раненый звери всегда вдвойне опасней. Заверега несколько минут смотрела на меня. Потом глаза пропали и послышался какой-то шуршащий звук. Похоже, ушла. Сонка к рукой сняла. Долго лежал, сжимая бластер на груди, и не заметил, как снова уснула. Проснулся вновь от каких-то непонятных звуков. К этому времени уже расцвело. Не обнаружив никого рядом, прислушался. Что это за странные звуки? Звуки изредка доносились снизу. Осторожно подкрался к проходу наружу. Я смотрелся. Возможно, это трёхглазе твари все еще здесь, но наверху никого не оказалось. Выглянул из блюдца и осмотрелся. Прямо под блюдцем паслись натуральные земные кабаны. Вот только своим размером они были больше своих собратьев земных. Раза в два. Они являлись источником этих звуков. Они разрывали опавшие листья, ища в них пропитание для себя. Это сколько мяса пропадает? Вначале я выбрал мишеню самого крупного из них. Потом прикинул. Он весил, наверное, полтонны. Мне столько не нужно и столько не унести. Поэтому целью стал один небольшой подсвинок. Один из нескольких, которые ходили внизу. Прицелился и выстрелил. С такого расстояния сложно промазать. Стрелял я практически в упор. Разумеется, попал. Вот только совсем забыл, что ночью переключил бластер на максимум. Мой выстрел разнес всю переднюю половину хрюшки. Сразу посмотрел на шкалу заряда батареи. Половина трети, что оставалось, как не бывало. Думал они разбегутся после выстрела, а вышло все наоборот. Они вообще никак не прореагировали на гибель одного из них. Просто отошли к соседнему дереву и продолжили рыться в листве там. Спускаться к ним за трофеем как-то желания не было. Можно было подстрелить еще хрюшку. Только мне это было ни к чему. Еды было в достатке. Пускай пасутся. Надеюсь, скоро уйдут отсюда. Решил еще поспать. Когда проснулся, было уже совсем светло. Выглянув наружу, обнаружил, что подстреленная хрюшка никуда не делась. Никто ее не съел. Других кабанов уже не было видно. Они ушли. Теперь нужно разобраться с тем, что у меня есть. В рюкзак первым делом пошли оставшиеся лишние части от бластера. За ними следом коммутатор. Дальше я решил посмотреть, что за коробочки забрал из кабины грузовика. Из первой высыпалось несколько пакетиков с цветным порошком внутри. Во всех трех других коробочках внутри оказалось то же самое. Непонятно было, что это такое. Собрал все обратно и закинул тоже в рюкзак. Теперь одежда. Большая часть её была в крови. Сложил все аккуратно и свернул в рулон, после чего пристегнул его к рюкзаку сверху. Оставил только одну гавайку, самую запачканную. Решил, что в нее сложу кабанчика. Сухие пайки и воду смог уложить обратно в рюкзак. Вот теперь руки у меня были свободны, ведь нож вернулся в чехол на бедре. Бластер нужно было тоже куда-то пристроить. Вот только я ничего не смог придумать и решил его просто нести в руках. Теперь вниз. Выбраться из блюдца обратно не составило большого труда а комбинезона и ствол дерева были созданы для скольжения, и я легко съехал вниз, держась за ствол. Осмотрелся. Вокруг никого. Тем более, что обратно на дерево мне было не залезть. Здесь, внизу, я понял, что в этом лесу опасность была в основном сверху, но и внизу атаку хрюшки под 500 кило мало кто сможет пережить, а скрыться от них на дереве здесь будет ой, как непросто. Подойдя к постреленной хрюшке, понял, что у меня сейчас есть еще две проблемы. Первое, нужно ее разделать. Вторая — как-то приготовить. Ведь ее сырую я был не готов съесть. После моего выстрела крови не было, она сразу запеклась. А вот когда начну разделывать, она появится, и это может привлечь ящников. Разделывать там особо было нечего. От нее остались только задние ноги. Стояла задача только их отделить от остального. Хорошо, отделю. А что дальше с ними делать? Их нужно как-то запечь. Вот только как это сделать.